Все это происходило при попустительстве бывшего командира дивизии и продолжается не без высокого покровительства и поныне, но он знает кое-кого и повыше, и подальше, и писать еще не разучился. «Убью курву!» каталась, каталась в голове, стучалась, стучалась в лоб, и, наконец, осколком ударилось в черепщуся твердое решение. «Плохо, ох, как плохо!» знал товарищ Мусинок боевую шпану этих издерганных, израненных трудях офицеров. «Если бы знал, понимал, чувствовал, не полез бы в полуразбитую, сгорелым, переломанным садом в момент прополыхавшую закопченную хату». Зато приотлично знал своих художников командир полка «Бескапустин». Когда стучат дамскими каблучками, продолжая вывизгивать угрозы, сорить слюной на ходу, Мусинок упорхнул, он похвалил своих офицеров. «Вот молодцы, вот умно поступили, что не пререкали с этим говном». Молодцы тяжело молчали, подозрительно Примолкий комбат. Один, этот всегда не ко времени возникающий придерзкий человек, позволяющий себе иметь свое мнение, это в нашей-то, доблестной та свое мнение, Ха -ха. выйди сперва в главнокомандующие или хотя бы в начпуры, имей все, что тебе хочется, в том числе и свое мнение».